Тому начинали способствовать и явно про западные вкусы московских красоток. Может быть и дальше так пойдет. Может быть Россия намерена к нам вернуться. В этом случае моя влюблённость выглядит не так уж безнадёжно. Вероника вдруг начала ему рассказывать о своём сыне. В конце сорок третьего восемнадцатилетний Борис сбежал на фронт. Полтора года мы не могли его найти. Вообразите, командующий резервным фронтом не мог найти своего сына. Мы были почти уверены, что он погиб. Наконец, совсем недавно он был почти обнаружен. Оказалось, что он все это время был на секретном задании в тылу немцев. У меня просто холодели конечности, Кэвин. Да, да. Вот так запросто, Кевин, просто у нее холодели конечности, Кевин. Когда я представляла себе моего мальчика на секретном задании в тылу врага, короче говоря, я уже торжествовала, он жив, война кончается, мне обещали, что он скоро будет дома. Как вдруг что-то ужасное случилось, мне ничего не говорят, но Борис снова пропал. Ну, как вам это нравится? Не слишком ли это много для одной немолодой женщины? Теллавер, переполненный чувствами, симпатией, жалостью, восхищением какими-то струнными поссажами Моцарта, витающими в воздухе, вдруг предложил: «Послушайте, Вероника, ведь настоящая весна вокруг. Почему бы нам не поехать в Сокольники?» Там столько берез, такая Россия. Она смотрела на него с грустной улыбкой. Наверное, она любит Блока, не может не любить. Возможно, думает сейчас почти блоковской фразой: "Ну вот и этот влюблён". Далее в голове Телавера промелькнуло что-то из более близкой ему культуры. И башмаков еще не изнасила, в которых шла за гробом. Но это же совсем не о то. том. И речь вовсе не идет о том. Это просто душевная близость, обычные человеческие симпатии, желание отвлечь обожаемое существо от военного мрака, хоть на час повернуть ее к собственной красоте, к природе, к идеальной России. Ну хорошо, давайте поедем. Она улыбнулась повеселее. Ну что, поедем на метро? Нет, подождите, у меня есть машина. Он оставил ее на Тверском бульваре, а сам помчался в посольский гараж за своим бьюиком, возвращаясь, трепетал вместе со стареньким мотором, а вдруг не дождалась и ушла. Прелесть, однако, сидела на той же скамейке, перелистывала британский союзник. Рядом поселилась с вязанием идеальная русская старушка, ну истинный оплот этой культуры, Арина Радионовна. Пока добирались до Сокольнического парка, начался закат. Он отражался в многочисленных лужах на главной аллее, скромненько подкрашивал стволы явно символических берез. Было пусто. Кевин и Вероника медленно огибали лужи. Иногда она протягивала ему руку, и он поддерживал ее прыжок через малое водное пространство. Можно было бы надышаться дивным воздухом, то есть воздухом дива. Если бы она столько не курила. Курит без остановки. Интересно, что курит Честерфилд. Этот запах вызывает в памяти бар, атмосферу пьяной толкучки, когда у стойки обмениваются откровенными взглядами. Ну, разумеется, у тех, кто хаживал по таким барам. Не у нас же. Она рассказывала ему о погибшем маршале. Не странно ли слышать, как стратегическое понятие Второй мировой войны называют по имени Никитой? И выясняется к тому же, что это стратегическое понятие только что под гром салюта и музыку меди, отправленное в землю, вбитность свою героическим юношей Никитой. В 1922 году встретил у ночного костра в горах мечтательную девушку Веронику, и костер этот трепетал на скале над огромным морским пространством под ветром, который она называет чисто Гомеровским, то есть под ветром Одиссее. И дальше, как они жили, черт побери. В общем, ты весело, хотя его имучили кошмары гражданской войны. Хотите верьте, хотите нет, но я была классной теннисисткой, чемпионкой западного военного округа. Хотите верьте, Вернека, хотите нет, но я был тоже когда-то чемпионом в кантри-клабе New Haven. Ах вот как, вы тоже теннисист? Это очень приятно. Вот и сразимся летом, если не... Что, если не да так? Ну просто сразимся. Расскажите мне о вашей семье. Мойей семьей была его семья. Она рассказывала о градовых, о вечерах в серебряном бару, где иногда казалось, что с Россией ничего не случилось. Как вы сказали, Вероника? Почему вы замолчали? После тягостной паузы она сказала, что оттуда как раз ее и забрали. Что значит забрали, дорогая Вероника? Арестовали? Простите, я, кажется, вас не совсем понимаю. Вы хотите сказать, что вашего мужа? арестовали. Я слышал, что у маршала Градова в прошлом четыре года военной тюрьмы. Но вас ведь не могли же арестовать, мадам. На каждом шагу она оглядывалась. Сначала ему казалось, что она оглядывается, чтобы запечатлеть всю красоту медленно уплывающего заката. Потом ему показалось в этом что-то нервическое. Говоря о военной тюрьме, вы, надеюсь, не имеете в виду что-то вроде замка Монте Кристо, господин полковник? Он был в шахте, и там он чуть не сдох от голода. А что касается миссис Маршал, то она провела четыре года на лесоповале, на мерской войлочной фабричонке, в гнусных бараках и... Говоря это, она уже не оглядывалась, а смотрела прямо на него, как будто спрашивала, «Ну что, Кевин, теперь-то рухнул твой образ советской Анны Карениной!» Рука ее с сигаретой и губы подрагивали. Ах, прижаться бы хоть на миг к этим губам! Хватит об этом!